Глава 39 Все события этой ночи имеют огромное значение, ибо создавшееся благодаря им положение оставалось неизменным до возвращения Джима. Джим отправился вглубь страны, где пробыл уже больше недели, и первыми военными действиями руководил Дайн Уорис. Храбрый и сообразительный юноша, который умел сражаться, как сражаются белые люди, Хотел немедленно покончить с этим делом, но не мог сладиться своим народом. У него не было престижа Джима и репутации человека непобедимого. Он не был видимым, осязаемым воплощением непреложной справедливости и неизменной победы. Он пользовался любовью, доверием, восхищением, и все же он был одним из них, тогда как Джим был из иной страны. Кроме того, белый человек, олицетворение силы, был неуязвим, тогда как Дайна Уориса могли убить. Таковы были скрытые помыслы, руководившие старшинами города, которые решили собраться в форте Джима, чтобы обсудить происшествие, словно надеялись обрести мудрость и храбрость в жилище отсутствующего белого. Шайке Брауна так повезло, или она так хорошо стреляла, что с полдюжины защищавшихся были ранены. За ранеными, лежавшими на веранде, ухаживали их жены. Как только поднялась тревога, женщины и дети из нижней части города были отправлены в форт. Там распоряжалась Джоэл, расторопная и воодушевленная, встречая безусловное повиновение со стороны народа Джима, народа, который, покинув свой маленький поселок у стен форта, вошел в крепость, чтобы образовать гарнизон. Беженцы толпились вокруг Джуэл, и все время до самой катастрофы Она была настроена воинственно и мужественно. Дайн Уоррис, узнав об опасности, немедленно отправился к Джоэл, ибо, да будет вам известно, Джим был единственным человеком в Патюзане, владевшим запасами пороха. Штейн, с которым он поддерживал тесную связь с письмами, получил от голландского правительства специальное разрешение доставить в Патюзан 500 бочонков пороха. Пороховым погребом Служила маленькая хижина из неотесных бревен, и в отсутствие Джима ключ находился у девушки. На совете, состоявшемся в одиннадцать часов вечера, в столовой Джима, она поддержала Ориса, который советовал немедленно перейти в наступление. Мне рассказывали, что она встала во главе длинного стола возле свободного кресла, где обычно сидел Джим, и произнесла воинственную страстную речь, вызвавшую одобрительный шепот у собравшихся старшин. Старого Дорамина, который больше года не показывался за пределами своего чистокола, с большим трудом перенесли в форт. Конечно, он был здесь первым лицом. Совет был настроен отнюдь не миролюбиво, и слово старика было бы решающим. Но мое мнение таково, что он, хорошо зная необузданную храбрость своего сына, не смел произнести это слово. Более осторожные слова одержали верх. Некий Хаджи Саман, распространился на ту тему, что эти неистовые и жестокие люди во всяком случае обрекли себя на смерть. Они утвердятся на своем холме и умрут с голоду, или попытаются пробраться к Баркасу и будут застрелены из засады на другом берегу речонки, или же они прорвутся и убегут в лес, где и погибнут поодиночке. Он доказывал, что хитростью можно уничтожить этих зловредных пришельцев, не подвергая себя опасностям боя. Его слова произвели сильное впечатление, в особенности на жителей Патюзана. Их смутило то обстоятельство, что в решающий момент лодки Раджи бездействовали. Представителем Раджи на совете был хитроумный Касим. Он говорил очень мало, слушал, улыбаясь, дружелюбный и непроницаемый. Во время заседания чуть ли не через каждые пять минут являлись лазутчики, докладывавшие о поведении пришельцев. Ходили преувеличенные несуразные слухи, У устья реки стоит большое судно с пушками, на нем много людей, черных и белых, кровожадных на вид. Они прибудут на многочисленных шлюпках и уничтожат всех жителей. Предчувствие близкой, непонятной опасности овладело народом. Один раз началась паника во дворе среди женщин, визг, беготня, заплакали дети. Хаджи Саман вышел, чтобы их успокоить. Потом часовой форта выстрелил во что-то, двигавшееся по реке, и чуть не убил одного из жителей, перевозившего в каное своих женщин домашний скарб и двенадцать кур. Это вызвало еще большее смятение. Между тем, совещание в доме Джима продолжалось в присутствии девушки. Дорамин сидел с суровым лицом, грузный, глядел по очереди на говоривших и дышал медленно, словно бык. Он не говорил до последней минуты, когда Касим заявил, что лодки Раджи будут отозваны, ибо нужны люди, чтобы защищать полисад его господина. Дайн Уоррис в присутствии отца не высказывал своего мнения, хотя девушка от имени Джима умоляла его говорить. Она предлагала ему людей Джима, так сильно хотелось ей немедленно прогнать пришельцев. Бросив взгляд на Дорамина, сын только покачал головой. Наконец, совещание закончилось было решено поместить в ближайшем к реченке доме вооруженных людей, чтобы иметь возможность обстреливать баркас неприятеля. Баркас не уводить открыто, грабитель на холме попробует им воспользоваться, и тогда удастся большинство их пристрелить. Чтобы отрезать отступление тем, кому посчастливится бежать, и доступ новым пришельцам, Дорамин приказал Дайну Уорису взять вооруженный отряд буги, спуститься вниз по реке, и на расстоянии десяти миль от путюзана раскинуть лагерь на берегу и преградить реку при помощи Каноэ. Я ни на секунду не допускаю мысли, что Дорамин боялся прибытия новых сил. Я считаю, что он руководствовался исключительно желанием не подвергать сына опасности. Чтобы не допустить вторжения в город, решено было на рассвете приняться за постройку укрепления в конце улицы на левом берегу. Старый Накхода, объявил о своем намерении распоряжаться там лично. Под наблюдением девушки немедленно приступили к раздаче пороха, пуль и пистонов. Несколько человек были посланы в разные стороны за Джимом, точное место пребывания которого было неизвестно. Они отправились в путь на рассвете, но еще раньше Касиму хитрился начать переговоры с осажденным Брауном. Этот искусный дипломат и поверенный Раджи, покинув форт, чтобы вернуться к своему господину, взял к себе в лодку Корнелиуса, который молча шнырял в толпе, запрудивший двор. У Касима был свой собственный план, и Корнелиус был ему нужен как переводчик. И вот под утро Браун, размышлявший об отчаянном своем положении, услышал голос, доносившийся из болотистого поросшего кустарником оврага, голос дружелюбный, дрожащий, напряженный, просивший по-английски позволения взобраться на холм, чтобы передать очень важное поручение — при условии, если ему будет гарантирована полная безопасность. Браун был вне себя от радости. Если с ним разговаривают, значит, он не загнанный зверь. Этот дружеский голос сразу рассеял страшное напряжение и настороженность, когда он, словно слепой, не знал, с какой стороны ждать смертельного удара. Он сделал вид, будто не желает никаких переговоров. Голос объявил, что с Брауном говорит «белый человек», Бедный разорившийся старик, который живет здесь много лет. Туман сырой и холодный склался по склонам холма. После недолгих переговоров Браун крикнул, «Ну, лезьте сюда, но помните, один!» В действительности же, как сказал он мне, корчась от бешенства при воспоминании о своем бессилии, это никакого значения не имело. На расстоянии нескольких шагов они ничего не могли разглядеть, и никакое предательство не могло ухудшить их положение. Мало-помалу начинала вырисовываться фигура Корнелиуса, он был в своем будничном костюме, в рваной грязной рубахе и штанах, босой, в пробковом шлеме с поломанными полями. Поднимаясь к укрепленной позиции, он нерешительно останавливался и прислушивался. «Идите вы в безопасности!» — крикнул Браун, а люди его таращили глаза. Все их надежды внезапно сосредоточились на этом потрепанном жалком человеке, который в глубоком молчании неуклюже перелез через ствол поваленного дерева и, дрожа с кислой недоверчивой физиономией, разглядывал кучку бородатых, стревоженных, измученных бессонницей головорезов. Получасовая конфиденциальная беседа с Корнелиусом раскрыла Брауну глаза на положение дел в Патюзане. Он тотчас же насторожился. Открывались перспективы, великие перспективы, но раньше, чем обсуждать, предложение Корнелиуса, он потребовал, чтобы на холм были доставлены в виде гарантии съестные припасы. Корнелиус удалился, медленно спустившись по склону, обращенному к дворцу Раджи, а немного погодя, несколько слуг Тун Аланга явились со скудными порциями риса, красного стручкового перца и сушеной рыбы. Это было несравненно лучше, чем ничего. Позднее вернулся Корнелиус в сопровождении Касима, обутал в сандалии и до лодыжек, закутанного в темно-синее одеяние. Вид у Касима был добродушный и доверчивый. Он осторожно пожал Брауну руку, и все трое уселись в сторонке и начали переговоры. Люди Брауна, ободрившись, похлопывали друг друга по спине и, многозначительно поглядывая на своего капитана, занялись приготовлениями к стрепне. Касим очень не любил Дорамина и его буги, но еще сильнее ненавидел он новый порядок вещей. Ему пришло в голову, что эти белые вместе с приверженцами Раджи могут атаковать и разбить буги до возвращения Джима. Тогда, рассуждал он, все жители поселка отступятся от Джима, и господству белого человека, защищавшего бедный народ, придет конец. Затем можно будет разделаться с новыми союзниками. Друзья им не нужны. Касим в совершенстве умел разбираться в людях, Навидался белых людей на своем веку и понимал, что эти пришельцы были изгнанниками, не имеющими родины. Браун сохранял вид суровый и непроницаемый. Когда он услышал голос Корнелиуса, просившего разрешения приблизиться, у него появилась только надежда на возможность удрать. Меньше, чем через полчаса, другие мысли зародились в его голове. побуждаемые крайней необходимостью, Он явился сюда, чтобы украсть сисных припасов, а, быть может, и несколько тонн каучука или комедии, горсточку долларов. И вот он попал в сети смертельной опасности. Теперь, выслушав предложение Касима, он стал подумывать о том, чтобы украсть всю страну. Какой-то проклятый парень, видимо, уже сделал что-то в этом роде и совсем один. Но вряд ли он добился полного успеха. Быть может, они возьмутся за дело вдвоем, выжмут из страны все, что она может дать, а затем скроются. Пока шли переговоры с Касимом, Браун узнал, что ходят слухи, будто он оставил у устья реки большой корабль с многочисленной командой. Касим настойчиво просил его, не откладывая, провести корабль со всеми пушками и людьми к верховьям реки и предоставить его к услугам Раджи. Браун сделал вид, будто соглашается, Во время переговоров обе стороны держались недоверчиво. Трижды в течение утра вежливый и энергичный Кассин спускался вниз посоветоваться с Раджой и снова деловито поднимался на холм. Договариваясь с ним, Браун со злобной радостью думал о своей жалкой шхуне с кучей грязи вместо товаров в трюме, фигурировавшей как вооруженное судно, и представлял себе китайца и хромого поселенца из Левуки, олицетворявших весь ее многочисленный экипаж. После полудня он получил новый запас провианта и обещание внести деньги. Его людей снабдили ценовками для шалашей. Они улеглись на землю и захрапели, защищенные от палящего солнца. Но Браун у всех на виду сидел на одном из срубленных деревьев и упивался видом города и реки. Здесь было много добычи. Корнелиус, расположившийся в лагере, как у себя дома, бормотал у него по духам, объясняя местоположение, давая советы, изображая по-своему характер Джима и комментируя события последних трех лет. Браун равнодушно глядел по сторонам, но внимательно прислушивался к каждому слову и никак не мог себе уяснить, что за человек этот Джим. Как его имя? Джим, Джим, этого мало. Здесь его называют Тюан Джим презрительно сказал Корнелиус. — Все равно, что лорд Джин. — Кто он такой? Откуда он взялся? — осведомился Браун. — Что это за человек? Он англичанин? Да — Да-да, он англичанин, я тоже англичанин из Малатки. Он дурак. Вам нужно только убить его, и тогда вы будете здесь правителем. Ему принадлежит все, — объяснял Корнелиус. — Похоже на то, что скоро ему придется кое с кем поделиться, — в полголоса произнес Браун. «Нет, надо его убить при первом же удобном случае, а тогда вы можете делать все, что вам угодно», — с жаром настаивал Корнелиус. «Я прожил здесь много лет, и сейчас даю вам дружеский совет». В таких разговорах и созерцании Путюзана, который он наметил своей добычей, Браун провел большую часть дня, пока отдыхали его люди. В тот же день канои Дайна, Уориса одно за другим проскользнули вдоль противоположного берега и направились вниз по течению, чтобы отрезать ему путь к морю. Об этом Браун не знал, а Касим, поднявшись на холм за час до захода солнца, позаботился о том, чтобы он оставался в неведении. Касим хотел, чтобы судно белого человека поднялось вверх по течению реки и боялся, что такая новость устрашит Брауна. Он настойчиво уговаривал Брауна отдать приказ и предлагал для этой цели верного посланца, который ввиду столь секретного поручения, таково было его объяснение, Сушей доберется до устья реки и доставит приказ на борт судна. Поразмыслив, Браун счел целесообразным вырвать листок из своей записной книжки, на котором написал очень просто: "Нам везет, крупное дело. Задержите этого человека". Глуповатый юноша, выбранный для этой цели Касимом, исполнил возложенное на него поручение и в награду был брошен вниз головой в пустой трюм шхуны. Бывший поселенец из Левуки и китаец поспешили закрыть люки. Какова была его дальнейшая судьба, Браун мне не сказал».